Глава 11. Портрет и кольцо В Лондоне, в наиболее старинной части Холборна, еще и сейчас возвышается ряд островерхих домов, построенных добрых три столетия назад. Они уныло созерцают проезжую дорогу у своих ног, словно все еще отыскивают своим подслеповатым оком некогда протекавшую здесь речку Олдборн, которая уже давным-давно пересохла. А если пройти сквозь арку под этими древними домами, то попадешь в тихий уголок, составленный из двух неправильной формы четырехугольных дворов и носящий название Степпл-Инн. Это один из тех уголков, где у пешехода, свернувшего сюда с громыхающей улицы, появляется ощущение, будто уши у него заткнуты ватой, а башмаки подбиты бархатными подметками. Это один из тех уголков, где десятки задымленных воробьев чебечут на задымленных ветках, Словно крича друг другу, «Давайте поиграем в деревню», И где несколько квадратных футов садовой земли И несколько ярдов, усыпанных гравием дорожек, Позволяют их крохотным воробьиным умишкам Тешить себя этой приятной, хотя и беспочвенной фантазией. Кроме того, это один из тех уголков, где ютится всякий судейский люд. Здесь даже имеется в одном из прилежащих зданий маленький судебный зал с маленьким стеклянным куполом в крыше. Но какого рода крючкотворство здесь вершилось и к чьему ущербу, нам неизвестно. В те дни... когда Клойстергем восставал против железной дороги, даже и не близко от него проходящей, видя в самом намерении ее провести угрозу для нашей столь чувствительной Конституции, каковое священное учреждение имеет поистине странную судьбу ибо все истинные британцы в равной мере похваляются ею поносят ее и дрожат за нее стоит чему либо где либо случиться хотя бы и на другом конце земного шара в эти дни степл ин не был еще затенен выросшими по соседству высокими домами Закатное солнце беспрепятственно заливало его своими лучами, и южный ветер гулял здесь невозбранно. Но в тот декабрьский вечер, около шести часов, о котором пойдет речь, ни ветер, ни солнце не заглядывали в Степпл-Инн, густой туман стоял в воздухе. или лишь тусклыми расплывчатыми пятнами пробивались сквозь него отблески свечей из окон-контор, разместившихся в зданиях Степл-Ина, в частности, из окон-конторы в угловом доме внутреннего дворика, где над весьма неказистым входом красовалась загадочная надпись п б Точка, Т точка, 1747. Смысл этой надписи оставался темным для всех, равно как и для владельца конторы, который, кстати сказать, никогда над ним и не задумывался. Разве только изредка, когда таинственные литеры случайно попадались ему на глаза, лениво гадал, Не означают ли они, пожалуй, Билл Томас или, пожалуй, Боб Тайлер. В настоящую же минуту помянутый владелец, никто иной, как мистер Грюджус, сидел в задней комнате у камина и писал. Кто бы подумал, глядя на мистера Грюджуса, что когда-то его обуревало честолюбие, и он испытал разочарование. Он готовился стать юристом, мечтал открыть нотариальную контору, составлять акты о передаче земельной собственности и прочих видов имущества. Но его брак с юриспруденцией оказался столь неудачным, что супруги вскоре согласились... на раздельное жительство, если можно говорить о разделении там, где никогда не было близости. Нет, скромница юриспруденция так и не увенчала его пламень. Он ухаживал за нею, но не завоевал ее сердце, и они пошли каждый своим путем. Но однажды, По случайному стечению обстоятельств ему пришлось принять участие в третейском суде, и он снискал всеобщее уважение своими неустанными поисками правды и неуклонным стремлением сделать все по правде. После этого ему уже не столь случайно, предложили произвести довольно обширное взыскание по долговым обязательствам, что принесло ему приличное вознаграждение. Таким образом, неожиданно для самого себя он нашел свое место в жизни. Теперь он был управляющим двумя богатыми имениями и агентом по сбору арендной платы, а всю юридическую часть. далеко не маленькую, передавал фирме юристов, помещавшиеся этажом ниже. Так погасил он свое честолюбие, если допустить, что оно когда-нибудь возгоралось, и вместе со всеми своими гасителями водворился до конца своих дней под усохшей смоковницей, которую B .B Посадил в 1747 году. Множество счетов и счетных книг, Множество картотек и несколько сейфов Заполняли комнату мистера Грюджелса. Но нельзя сказать, что они ее загромождали. Такой строгий и точный здесь царил порядок. Если бы у мистера Грюджиуса хоть на миг зародилось подозрение, что в случае его внезапной смерти в его делах останется хоть какая-нибудь неясность, не полностью документированный факт или неразъясненная цифра, он, вероятно, тут же бы умер. Ибо строжайшая верность своим обязательствам была главным его двигателем и источником его жизненной силы. Есть источники более щедрые, которые изливают струи более игривые, веселые, приятные, но нигде не найдете вы источника более надежного. В комнате мистера Грюджиуса не было и признака роскоши. но известный комфорт в ней был, хотя весь он сводился к тому, что комната была сухая и теплая, с несколько обветшалым, но уютным камином. У этого камина сосредоточивалось все, что можно назвать частной жизнью мистера Грюджиуса. Мягкое кресло и старомодный круглый стол — который по окончании рабочих часов расставляли здесь на коврике, вытащив из угла, где он пребывал днем в сложенном виде, соответственно повернутой доской, словно блестящий щит из красного дерева. В этой оборонительной позиции он заслонял собой небольшой пристенный шкафчик, в котором всегда хранилось кое-что пригодное для выпивки. В передней комнате помещался клерк мистера Грюджиуса. Спальня мистера Грюджиуса находилась через площадку на общей лестнице, а под лестницей у него был винный погребок, обычно не пустовавший. Каждый вечер, по меньшей мере 300 раз в году, Мистер Грюджус после занятий переходил через улицу и обедал в трактире Фёрнивал, а по обедах снова переходил улицу в обратном направлении и наслаждался описанными скромными благами жизни, пока вновь не наступало утро и не начинался новый деловой день под сенью п.б.т. Год 1747. Итак, мистер Грюджиус сидел и писал у своего камина. А клерк мистера Грюджиуса сидел и писал у своего камина. Это был темноволосый человек лет тридцати, с бледным, одутловатым лицом и большими темными глазами. Совершенно... лишенными блеска. А цветом лица он до такой степени напоминал сырое тесто, что невольно хотелось поскорее послать его в булочную для выпечки. Этот помощник вообще был таинственное существо и обладал странной властью над мистером Грюджиусом. Как тот мифический дух, которого вызвали заклинанием, но не сумели загнать обратно. Он неотвязно льнул к мистеру Грюджиусу, хотя ясно, что мистеру Грюджиусу было бы гораздо удобнее и приятнее, если бы он от него отвязался. Эта мрачная личность с нечесанной шевелюрой имела такой вид, как будто произросла под сенью того ядовитого дерева на яве, которая породила больше фантастических выдумок, чем какой-либо другой представитель растительного царства. И однако мистер Грюджиус всегда обращался со своим помощником с непонятным для стороннего человека почтением. «Ну, Базард!» — проговорил мистер Грюджиус, поднимая глаза от бумаг, которые уже укладывал в папке, когда клерк вошел. — Что там еще сегодня есть, кроме тумана? — Мистер Друт, — сказал Базарт. — А что с ним такое? — Заходил, — сказал Базарт. — Отчего же вы не проводили его ко мне? — Я это делаю. — сказал Базард. Посетитель в эту минуту показался на пороге. «Бог мой!» — воскликнул мистер грюджус щурясь и отводя голову в бок, чтобы пламя двух свечей на конторке не мешало ему разглядеть вошедшего. — Я понял так, что вы заходили, назвали себя, да и ушли. Как поживаете, мистер Эдвин? «Что это вы и так раскашлялись?» «Это все туман», — отвечал Эдвин. «И глаза от него щиплет, словно от каенского перца». «Эккая скверность. Раздевайтесь, пожалуйста. Хорошо, что у меня как раз камин топится. Славный огонек. Это уж мистер Базард обо мне позаботился». «И не думал?» — сказал Базард в дверях. «Да? Ну, значит, я сам о себе позаботился и даже этого не заметил», — сказал мистер Грюджус. «Садитесь, пожалуйста, в мое кресло. Нет, прошу вас, после того, как вы наглотались там сырости, уж, пожалуйста, в мое кресло». Эдвин сел в мягкое кресло сбоку от камина, и вскоре туман, который он принес на себе, и туман, который он вытряхнул из своего пальто и кашне, был поглощен пляшущим огнем. — Я так расселся, — улыбаясь, сказал Эдвин, — как будто в гости пришел. — Кстати, — воскликнул мистер Грюджус, — Простите, что я вас прервал но я хочу сказать, будьте нашим гостем. Туман, может быть, рассеется через час-другой. Обед нам принесут из трактира тут рядом, только через улицу перейти. Уж лучше мы вам здесь поднесем каенского перца, чем вам нюхать его на улице. Прошу вас, пообедайте с нами». Вы очень любезны, проговорил Эдвин, с любопытством оглядывая контору, как будто ему вдруг показалась забавной мысль об этом импровизированном пикнике. "Но «Ну что вы?" сказал мистер Грюджс. "Это с вашей стороны любезность разделить со мной мою холостяцкую трапезу и пообедать, чем Бог послал". "И знаете, — добавил мистер Грюджиус, понизив голос и с искоркой в глазах, как бы радуясь осенившей его блестящей мысли. — Я приглашу Базарда, а не то он, пожалуй, обидится. — Базард! Базард снова появился в дверях. — Пообедайте сегодня с мистером Друдом и со мной. если это приказание то я конечно повинуюсь сэр последовал мрачный ответ вот человек вскричал мистер грюджс вам не приказывать вас приглашают благодарю вас сэр сказал базарт в таком случае мне все равно могу и пообедать очень хорошо это стало быть улажено. И не будете ли вы так добры, продолжал мистер Грюджус. Зайти в Фёрнивал, это ведь только через дорогу, и сказать, чтобы они прислали кого-нибудь накрыть на стол. А на обед пусть пришлют миску самого горячего и крепкого бульона. Потом самый лучший салат какой у них есть, потом какое-нибудь солидное, жаркое, скажем, баранью ногу, потом гуся или индейку или еще какую-нибудь фаршированную птичку, какая там у них значится в меню. Одним словом, что есть, то пусть все и присылает Этот щедрый заказ мистер Грюджиус изложил в обычной своей манере, таким голосом, как будто читал опись имущества, или отвечал урок, или вообще произносил что-то, вытверженное наизусть. Базард, расставив круглый стол, отправился выполнять его распоряжение. Мне было как-то неловко. Понизив голос, проговорил мистер Грюджиус, когда клерк вышел из комнаты. Возлагать на него обязанности фуражира или интенданта, ему это могло не понравиться. «Он у вас, кажется, делает только то, что ему нравится», — сказал Эдвин. «Только то, что ему нравится?» — повторил мистер Грюджиус. «Ах, нет, что вы!» — Вы его, беднягу, совсем неправильно понимаете. Если бы он делал только то, что ему нравится, он бы не оставался здесь. — Куда бы он делся, интересно, — подумал Эдвин, но только подумал, ибо мистер Грюджиус уже подошел к камину, устроился по другую его сторону, прислонясь лопатками к каминной доске и подобрав фалды. и, видимо, готовился начать приятный разговор. Даже не обладая даром пророчества, я не ошибусь, мне кажется, если предположу, что вы оказали мне честь своим посещением. Собственно, для того, чтобы сказать, что вы отправляетесь туда, где, смею заверить, вас ждут, и спросить, не будет ли от меня поручений к моей... очаровательный подопечный. А может быть, и для того, чтобы поторопить меня в моих приготовлениях, а, мистер Эддин? — Да, я зашел к вам перед отъездом, сэр. Это, ну, просто акт внимания с моей стороны. — Внимание, — сказал мистер Грюджус. — А... «Не нетерпение?» «Нетерпение, сэр?» Свои слова о нетерпении мистер Грюджиус произнес с выражением лукавства, о чем, глядя на него, вы ни за что бы не догадались, и при этом привел себя в слишком близкое соприкосновение с огнем, словно хотел таким способом запечатлеть это выражение в своей внешности, подобно тому, как с помощью нагрева Наносят тонкие отпечатки на твердый металл, но все его лукавство мгновенно испарилось, едва он увидел замкнутое лицо Эдвина и услышал его сдержанный голос. Остался один ожог, мистер Грюджиус выпрямился и потер припаленное место. — Я недавно сам там был, — сказал он опуская Фалды. поэтому я и взял на себя смелость утверждать, что вас там ждут. — Вот как, сэр! Да, я знаю, что киска хочет меня видеть. — Вы держите там кошку? — спросил мистер Грюджус. Эдвин, слегка покраснев, объяснил. — Я зову Розу киской о — сказал мистер Грюджиус и пригладил волосы. — Это очень мило. Эдвин вгляделся в его лицо, пытаясь понять, действительно ли мистер Грюджиус так уж осуждает подобное прозвище. Но он мог бы с таким же успехом искать какое-либо выражение на циферблате часов. — Это ласкательное имя, — снова пояснил Эдвин. — Угу. сказал мистер грюджос и кивнул но так как интонация его представляла собой нечто среднее между полным одобрением и абсолютным порицанием то смущение эдвина только усилилось а не говорила ли к роза начал эдвин пытаясь заметить неловкость к роза повторил мистер гр — Я хотел сказать «киска», но передумал. Не говорила она вам о ландлесах? — Нет, — сказал мистер Грюджус. — Что такое ландлесы? — Имение, вилла, ферма. — Брат и сестра. Сестра учится в женской обители и очень подружилась с... к... к... розой. — подсказал мистер Грюджус совершенно неподвижным лицом. — Она изумительно красивая девушка, сэр. Я думал, что, может быть, вам ее описали или даже познакомили вас с нею. — Нет, — сказал мистер Грюджус, — ни того, ни другого. Но вот и Базард. Базард вернулся в сопровождении двух официантов. недвижимого и летучего. И втроем они нанесли столько тумана, что огонь в камине загудел с новой силой. Летучий официант, который всю посуду принес на собственных плечах, накрыл на стол с необыкновенной быстротой и ловкостью, а недвижимый официант, который ничего не принес, корил его за то, что он все делает не так. Затем летучий официант тщательно протер принесенные стаканы, а недвижимый официант пересмотрел их на свет. После чего летучий официант полетел через улицу за супом и прилетел обратно, затем снова полетел за салатом и снова прилетел обратно, потом полетел за жарким и птицей и опять прилетел обратно, а в промежутках еще совершал дополнительные полеты за разными обеденными принадлежностями, так как время от времени обнаруживалось, что недвижимый официант забыл их взять. Но с какой бы быстротой он не рассекал воздух, по возвращению он получал упреки от недвижимого официанта за то, что нанес тумана, или за то, что запыхался — По окончании обеда к каковому времени летучий официант почти уже испустил дух, недвижимый официант, с важностью перекинув сложенную скатерть через руку и строго, чтобы не сказать возмущенно, оглядев летучего официанта, расставлявшего на столе чистые стаканы, обратил к мистеру Грюджиусу прощальный взор, ясноговоривший... «Надеюсь, нам с вами понятно, что все вознаграждение принадлежит мне, а этому рабу не причитается ничего». И удалился, толкая перед собой летучего официанта. Это была вполне законченная миниатюра, точно изображающая господ из Министерства Волокиты или любое главное командование или правительство. Поучительная картинка, которую не мешало бы повесить в Национальной галерее. Туман был ближайшей причиной этой роскошной трапезы, и туман же послужил для нее наилучшей приправой. Когда вы слышали, как снаружи рассыльные чихают, хрипят и топают по гравию, чтобы согреться, это возбуждало аппетит не хуже аппетитных капель доктора Китченера, когда вы, поеживаясь, торопливо приказывали злополучному летучему официанту закрыть дверь, раньше, чем он успевал ее открыть, это сообщало кушаньем пикантность, какой не придал бы им соус Гарвия. И заметим тут в скобках, что нога этого молодого человека, которую он употреблял для открывания и закрывания двери, по-видимому, была одарена особо тонким чувством осязания. Она всегда вдвигалась в комнату первой, как некое щупальце на несколько секунд предшествуя ему самому и не несомому им подносу, и всегда удалялась последней, медли еще в дверях после того, как он и поднос уже исчезли. Подобно ноге Макбета, которая неохотно влочится за ним со сцены, когда он идет убивать Дункана. Гостеприимный хозяин спустился в погреб и принес оттуда несколько бутылок с рубиновыми, солнечно-желтыми и золотыми напитками, которые некогда созрели в странах, где не бывает туманов. а потом долго лежали в темноте, погруженные в дремоту. Искрясь и кипя после столь длительного отдыха, они толкали изнутри в пробку, помогая штопору, как узники в тюрьме помогают мятежникам взламывать ворота, и весело приплясывая вырывались на волю. Если п б т в 1747-м или в каком-либо другом году своего столетия пил подобные вина, он, без сомнения, привесил, бывал тоже. По внешности мистера Грюджиуса не было заметно, чтобы эти горячительные напитки оказали на него хоть какое-нибудь оживляющее действие. Все равно, как если бы... Они не были восприняты им внутрь, а просто вылиты на него в его табачно-нюхательном аспекте и потрачены зря. Лицо его сохраняло ту же деревянную неподвижность, да и манера держать себя ни капли не изменилась. Однако глаза на этом деревянном лице все время внимательно следили за Эдвином, и когда в конце обеда мистер Грюджиус жестом пригласил юношу снова сесть в мягкое кресло у камина, и тот после слабых протестов с наслаждением в нем развалился, а сам мистер Грюджус тоже повернул свой стул к камину и крепко провел рукой по волосам и по лицу, сквозь пальцы этой руки на Эдвина блеснул все тот же внимательный взгляд. — Базард, — сказал мистер грюджус внезапно поворачиваясь к своему помощнику. — Слушаю вас, сэр, — отвечал Базард впервые за весь обед, отверзая уста, ибо до тех пор он только весьма деловито, но в полном молчании расправлялся с кушаниями и напитками. — Пью за вас, Базард, мистер Эдвин. «Выпьем за успехи мистера Базарта». «За успехи мистера Базарта?» — откликнулся Эдвин, внешне проявляя ни на чем не основанный энтузиазм, а про себя добавив. «В чем только, не знаю». «И дай бог», — продолжал мистер Грюджиус, «я не смею право говорить более ясно, но дай бог». Моё красноречие столь ограничено, что я и не сумел бы это толком выразить. Но, дай бог, тут надо бы употребить образное выражение, но у меня ведь начисто отсутствует фантазия. Дай бог, тернии и забот — это предел образности, на какую я способен. Дай бог, чтобы мистеру Базарду... удалось, наконец, изъять эти тернии из своего состава. Мистер Базард с хмурой усмешкой глядя в огонь, запустил пальцы в свои спутанные лохмы, как будто тернии и забот находились именно там, потом за жилет, словно надеялся их выловить оттуда, и, наконец, в карманы, как бы рассчитывая, что тут-то уж они ему непременно попадутся. Эдвин пристально следил за каждым его движением, словно ожидая появления на свет пресловутых терний, но тернии так и не появились. И мистер Базард ограничился тем, что произнес «Слушаю вас, сэр, и благодарю вас». «Я хотел...» — доверительно прошептал мистер Грюджиус на ухо Эдвину, одной рукой заслоняя рот, а другой позвякивая стаканом об стол. «Я хотел выпить за здоровье моей подопечной, но решил, что сперва надо выпить за Базарда, а то, как бы он ни обиделся». Свои слова он сопровождал таинственным подмигиванием. то есть это мимическое усилие можно было бы назвать подмигиванием, если бы мистер Грюджиус был способен произвести его несколько побыстрее. Эдвин тоже подмигнул в ответ, хотя и не понимал ни в малейшей степени, что все это значит. «А теперь, — сказал мистер Грюджиус, — этот бокал...» я посвящаю прелестный очаровательный мисс розе базарт за здоровье прелестной и очаровательной мисс розы слушаю вас сэр сказал базарт и присоединяюсь и я тоже воскликнул эдвин знаете — сказал друг мистер Грюджиус, прерывая молчание, которое выдворилось вслед за произнесенным тостом. — Хотя почему, собственно, всегда наступают эти затишья в беседе после того, как мы выполнили какой-нибудь общественный ритуал, сам по себе вовсе не призывающий к самоуглублению и не порождающий упадка духа, этого, наверное, никто не сумел бы объяснить. знаете Я, конечно, в высшей степени угловатый человек, но мне все же представляется, если я имею право так выразиться, ибо я ведь совершенно лишён воображения, что сегодня и я мог бы нарисовать вам портрет истинного влюбленного». — Послушаем вас, сэр, — сказал Базарт, — и посмотрим ваш портрет. — Мистер Эдвин поправит меня, если я в чем-либо ошибусь, — продолжал мистер Грюджиус, — и добавит кое-какие черточки из жизни. — А я, без сомнения, ошибусь во многом. И потребуется добавить немало черточек из жизни, потому что я родился щепкой и никогда не знавал нежных чувств и не пробуждал их в ком-либо. Ну так вот, мне представляется, что все сознание истинного влюбленного проникнуто мыслью о предмете — его любви мне представляется что ее милое имя драгоценно для него что он не может слышать или произносить его без волнения что оно для него святыня и если он называет ее каким-нибудь шутливым прозвищем особым ласкательным именем то никому, кроме нее, оно неизвестно, оно не для посторонних ушей. В самом деле, если это нежное имя, которым он имеет несравненное счастье называть ее наедине в минуту свидания, если это имя он станет произносить перед всеми, «Разве это не будет свидетельством равнодушия с его стороны? Холодности, бесчувственности, почти измены?» Удивительное зрелище представлял собой в эту минуту мистер Грюджус. Он сидел прямой, как палка, положив руки на колени, и без передышки ровным голосом отчеканивал фразы. Так приютский мальчик с очень хорошей памятью отвечает катехизис, причем на лице его не отражалось решительно никаких соответственных содержанию речи эмоций, только кончик носа изредка подергивался, словно он у него чесался. «Мой портрет истинного влюбленного, — продолжал мистер Грюджиус, — изображает его... Вы поправите меня в случае надобности, мистер Эдвин, — изображает его всегда полным нетерпения, всегда жаждущим быть со своей любимой, или, по крайней мере, недалеко от нее. Удовольствие? которые он может получить в обществе других людей, его не прельщают. Он неустанно стремится к предмету своих нежных чувств. Если бы я сказал, что он стремится к ней, как птица к своему гнезду, я бы, конечно, был только смешон, ибо это значило бы, что я вторгаюсь в область поэзии. А я настолько чужд всякой поэзии, что никогда и на десять тысяч миль не приближался к ее границам. Вдобавок, я совершенно не знаком с обычаями птиц, кроме птиц степл-ина, вьющих гнезда по краям крыш или в водосточных и печных трубах и прочих местах. не предназначенных для того благодетельной рукой природы. Так что будем считать, что это сравнение с птицею и гнездом не было мною упомянуто. Я только хотел показать, что истинный влюбленный, как я его себе представляю, не имеет отдельного существования от предмета своих нежных чувств, что он живет одновременно двойной и половинной жизнью. И если мне не удалось с достаточной ясностью выразить свою мысль, то стало быть, либо я по недостатку красноречия не умею сказать то, что думаю, либо я в силу отсутствия мыслей не думаю того, что говорю. Однако последнее по глубокому моему убеждению, неверно. Эдвин то краснел, то бледнел, по мере того, как выявлялись отдельные черты этого портрета. Теперь он сидел, глядя в огонь и прикусив губы. Рассуждение угловатого человека... Заговорил вновь мистер Грюджиус тем же деревянным голосом и, сохраняя ту же деревянную позу. «На такую, как бы сказать, сферическую тему неизбежно будут содержать ошибки. Но я все же думаю, предоставляя опять-таки мистеру Эдвину меня поправить». что у истинного влюбленного по отношению к предмету его нежных чувств не может быть ни хладнокровия, ни усталости, ни равнодушия, ни сомнений, что ему чуждо то состояние духа, которое лишь наполовину огонь, а наполовину дым. Скажите... «Верен ли хоть сколько-нибудь мой портрет?» Окончание речи мистера Грюджиуса носило столь же обрывистый характер, как ее начало и продолжение. Метнув свой вопрос Ведвина, он неожиданно замолчал, хотя слушателю могло показаться, что он едва дошел до середины. «Я бы сказал...» — Сэр, — запинаясь, начал Эдвин, — раз уж вы адресуете этот вопрос мне... — Да, — сказал мистер Грюджус, — я адресую его вам, как лицу компетентному. — В таком случае, сэр, — смущенно продолжал Эдвин... я бы сказал что картина нарисованная вами более или менее верна. мне только кажется что вы очень уж сурово судите несчастного влюбленного ведь весьма вероятно согласился мистер грюджус ведь весьма вероятнона «Я очень суровый человек». «У него, может быть, нет желания, — сказал Эдвин, — выказывать перед другими свои чувства. А может быть, у него нет...» Тут Эдвин умолк, не зная, как кончить фразу, и молчал так долго, что мистер Грюджиус еще во сто усилил его затруднение Внезапно заявив, совершенно верно, может быть, у него нет. После этого наступило общее молчание. Причем молчание мистера Базарда объяснялось тем, что он спал. Его ответственность, тем не менее, очень велика. Проговорил, наконец, мистер Грюджиус, глядя в огонь. Эдвин кивнул, тоже глядя в огонь. «Он должен быть уверен, что никого не обманывает», — сказал мистер Грюджиус. «Ни себя, ни других». Эдвин снова прикусил губу и продолжал молча смотреть в огонь. «Он не смеет делать игрушку из бесценного сокровища. Горе ему, если он это сделает. Пусть он хорошенько это поймет», — сказал мистер Грюджиус. «Он выговорил все это без малейшего выражения. Так...» Помянутый выше приютский мальчишка мог бы отбарабанить два-три стиха из книги притчей Соломоновых, но было что-то почти мечтательное в его манере, во всяком случае для столь практического человека, когда вслед за тем он погрозил пальцем, пылающим в камине углям, и снова умолк, но ненадолго. Все еще, сидя на своем стуле, прямой как палка, он вдруг хлопнул себя по коленям, словно внезапно оживший деревянный болванчик, и сказал. «Надо прикончить эту бутылку, мистер Эдвин. Позвольте я вам налью. Налью также Базарду, хотя он спит, а то он, пожалуй, обидится». он налил им обоим потом себе осушил свой стакан и поставил его на стол донышком кверху как будто прикрыл только что пойманную муху а теперь мистер эдвин продолжал он обтирая губы и пальцы носовым платком займемся делами недавно я послал вам заверенную копию завещания оставленного отцом мисс Розы. Содержание его и раньше было вам известно, но я считал необходимым выручить вам копию, таков деловой порядок. Я бы послал ее мистеру Джасперу, но мисс Роза пожелала, чтобы копия была направлена непосредственно вам. Вы ее получили? Uh, — Да, сэр, все правильно. — Вам следовало уведомить меня о получении, — сказал мистер Грюджус. — Дела, знаете ли, всегда и везде — дела. — А вы этого не сделали. — Я сегодня хотел вам сказать, сэр, еще когда только вошел. — Это... «Это не деловое уведомление», — возразил мистер Грюджус. «Ну да уж, ладно. Сойдет и так. Но вы, вероятно, заметили в этом документе краткое упоминание о том, что завещателем было устно возложено на меня еще одно поручение, которое мне представляется выполнить, когда я сочту это наиболее удобным». «Да, сэр!» «Мистер Эдвин, только что, когда я глядел в огонь, мне пришло в голову, что сейчас для этого самый подходящий момент. Поэтому я прошу вас уделить мне минутку внимания». Он вытащил из кармана связку ключей, выбрал, поднеся ее к свету нужный ключ, Затем со свечой в руке подошел к бюро или секретеру, отпер его, нажал пружинку потайного ящичка и достал оттуда маленький футляр, в каких ювелиры обычно держат кольца. Судя по размеру, он был предназначен для одного кольца. Зажав футляр в руке, мистер Грюджиус вернулся на свое место. Рука его слегка дрожала, когда он затем поднял футляр и показал его Эдвину. «Мистер Эдвин, это кольцо с розеткой из бриллиантов и рубинов, изящно оправленных в золото, принадлежало матери, мисс розы Его в моем присутствии сняли с ее мертвого пальца». И не дай мне Бог еще когда-нибудь увидеть такое горе, такое отчаяние, какое я видел в тот раз. Я очень суровый человек, но для этого я недостаточно суров. Посмотрите, как ярко сияют эти камни. Он открыл футляр. А ведь глаза, которые сияли еще ярче... которые столько раз с гордостью и радостью любовались этим кольцом, давно уже истлели в могиле. Будь у меня хоть капля воображения, чего у меня нет, как вам известно, я бы сказал, что в долговечной красоте этих камней есть что-то жесткое. Он снова закрыл футляр. Это кольцо было подарено молодой женщине и ее супругам в тот день, когда они впервые поклялись друг другу в верности. А она погибла так рано, в самом начале своей прекрасной и счастливой жизни. Он снял это кольцо с ее безжизненной руки, и он же, чувствуя приближение смерти, передал его мне. А поручение, возложенное им на меня, состояло в следующем. Когда вы и мисс Роза станете взрослыми мужчиной и женщиной, и ваша помолвка, счастливо протекая, будет близиться к завершению, я должен вручить это кольцо вам, чтобы вы надели его ей. — На палец. Если же события развернутся иначе, оно останется у меня. Пристально глядя в глаза Эдвину, мистер Грюджиус подал ему футляр. Смущение выражалось на лице юноши, и нерешительность была в движении его руки протянутой навстречу когда вы наденете кольцо ей на палец сказал мистер Грюджус, — этим вы торжественно подтвердите свою клятву в верности живым и умершим вы теперь едете к ней чтобы сделать последние окончательные приготовления к свадьбе — Возьмите кольцо с собой. Юноша взял футляр и спрятал его у себя на груди. — Если у вас с ней хоть что-нибудь не ладится, если хоть что-нибудь не совсем в порядке, если вы чувствуете в глубине души, что вы предпринимаете этот шаг не из самых высоких побуждений, а просто... потому что вы привыкли к мысли о таком устройстве своего будущего. В таком случае, — сказал мистер Грюджус, — я еще раз заклинаю вас от имени живых и умерших. Верните мне кольцо. Тут Базард вдруг очнулся, разбуженный собственным храпом, и устремил осоловелый взгляд в пространство, как бы бросая вызов всякому, кто посмеет обвинить его в том, что он спал. «Базард», — сказал мистер Грюджиус еще более жестким голосом, чем всегда. «Слушаю вас, сэр», — отозвался Базард. «Я все время вас слушал». «Выполняя возложенное на меня поручение...» «Я передал мистеру Эдвину Друду кольцо с бриллиантами и рубинами. Видите?» Эдвин снова достал и открыл футляр, и базард заглянул в него. «Вижу и слышу, сэр», — сказал Базарт, — «и могу засвидетельствовать, что кольцо было передано». Эдвин, обуреваемый теперь, по-видимому, единственным желанием поскорее уйти и остаться наедине с самим собой, пробормотал что-то насчет позднего времени и необходимости еще кое с кем встретиться и стал одеваться. Туман еще не рассеялся, о чем было доложено летучим официантам, только что вернувшимся из очередного полета, на этот раз за кофе, Но Эдвин решительно устремился в густую мглу, а вскоре за ним последовал и Базард. Оставшись в одиночестве, мистер Грюджиус еще добрый час медленно и бесшумно прохаживался по комнате. Казалось, его одолевала тревога, и вид у него был удрученный. — Надеюсь... «Я поступил правильно», — проговорил он наконец. «Надо же, чтобы он понял. Трудно мне было расстаться с кольцом, но все равно его очень скоро пришлось бы отдать». Он со вздохом задвинул опустевший ящичек, запер секретарь и вернулся к своему одинокому очагу. и «Ее кольцо...» — продолжал он, — вернется ли оно ко мне? Что-то я сегодня ни о чем другом не могу думать. Но это понятно. Оно так долго было у меня, и я так им дорожил. Хм. Хотел бы я знать, да, любопытно. Любопытство, равно как и тревога, видимо, его не покидало, хоть он и перебил себя на половине фразы и опять прошелся по комнате. Но когда он снова сел в кресло, мысли его потекли по прежнему руслу. «Хотел бы я знать, тысячу раз я уже задавал себе этот вопрос. А зачем?» Жалкий глупец. Какое это теперь имеет значение? Хотел бы я знать, почему именно мне поручил он ее осиротевшее дитя. Не потому ли, что догадывался... Хм, бог мой, до чего она теперь стала... похоже на мать. Подозревал ли он когда-нибудь, что та, чье сердце он завоевал с первой встречи, давно уже была любима другим, любима молча, безнадежна, на расстоянии? Догадывался ли он хоть в малейшей степени, кто этот другой? Не знаю... «Удастся ли мне сегодня заснуть?» «Во всяком случае, закутаюсь с головой в одеяло, чтобы ничего не видеть и не слышать. И попытаюсь». Мистер Грюджиус перешел через площадку в свою сырую и холодную спальню и вскоре уже был готов ко сну. На миг он остановился, уловив среди колеблющихся теней отражение своего лица в мутном зеркале и выше поднял свечу. — Да уж, кому придет в голову вообразить тебя в такой роли? — воскликнул он. — Эх, что уж тут! Ложись-ка лучше, бедняга! и полно бредить. С этими словами он погасил свет, натянул на себя одеяло и еще раз вздохнув, закрыл глаза. И однако, если поискать, то в душе каждого человека, хотя бы и вовсе не подходящего для такой роли, найдутся неисследованные романтические уголки Так что можно с большой долей вероятия предполагать, что даже сухменный и трудоподобный П.Б.Т. порой бредил тоже в былые дни где-то около 1747 года.